Глава двадцатая Утром Лена проснулась от того, что всё тело ломило. На ногах нашла три фиолетовых синяка с ровными краями, как будто кто-то тайком поставил ей банки. На руках ещё несколько. Еле дошла до работы. Антон заглянул в кабинет. «Ну как ты?» «Прекрасно. Только посмотри, какая коллекция». Лена закатала штанину и показала два синяка под коленкой и ещё один на локте. Был чем похвастаться. «Ну, ты теперь как королева БДСМ. Да иди ты!» Лена толкнула его в плечо. «Ладно. Может, пообедаем вместе?» «Я подумаю». Очень хотелось бездельничать. Но жалкие двадцать звёзд на доске напомнили, что впереди ещё много работы, Ирина влетела следом за Антоном. У неё был испуганный и взъерошенный вид. «Елена Фёдоровна, Елена Фёдоровна, вы уже видели?» «Да что ж, что случилось-то? Кто-то умер?» «Почти!» Она протянула Лене телефон. В сообществе жителей Крюкова ВКонтакте появилась срочная новость. Выложили видео, которое собрало уже полторы тысячи просмотров. Репортаж вёл человек средних лет в тёмно-синей рабочей куртке и шерстяной шапке, усеянной крупными катышками. Он то наводил камеру телефона на своё заплывшее лицо, то демонстрировал аудитории, что происходит вокруг. «Я Козлов Сергей Иванович, а это Шишигин, подельник мой». Трясущаяся камера выхватила рослого мужика с идеально подстриженными усами и нежно-голубыми глазами. Какой еще подельник нах? Напарник, то есть. Изображение потеряло четкость, и Лена увидела красное пятно. Картинка снова стала резкой, и на ней появились грязные ботинки репортера, сминающие траву у берега какого-то водоема. Козлов продолжил. У нас тут это, казус, катаклизм. Скользнув по недовольной физиономии Шишигина, камера остановилась на шумящем потоке. Не похоже, чтобы это был фильтр или спецэффект. Несмотря на ужасное качество съемки, было заметно, что вода приобрела насыщенный кроваво-красный оттенок. Козлов отбежал назад и взял общий план. Лена узнала местность. Это берег реки недалеко от проходной будущего завода. Вот и кусочек железного забора. «Ну, вы видели, река наша, матушка, покраснела. Кровь там или чё?» Хотели до смены судочкой посидеть, а тут вон чё, ментов вызвали чё. Он развернул камеру на дорожку, ведущую к стройплощадке. По ней медленно передвигалась большая женщина в пальто расцветки гусиная лапка. — О, Петровна, пойдём чё покажу. Ты охренел? Не тычь мне тут своим этим. Пошли, пошли, свидетелем будешь. Сдался ты мне. Да вон, к реке. Одна нога тут. Козлов подхватил её под локоть. «Вот же, блин, репей на жопе!» Она вздохнула и поплелась следом. Дальше в камере мелькала обувь, слышалось тяжёлое дыхание, хруст веток. А через минуту раздался страшный визг. А, -а, а Убили! Убили!» Петровна верещала, уронив большую хозяйственную сумку под ноги. «Да не ори так! Чё, Петровна, мать твою!» Дальше видео резко оборвалось. В комментарии ниже Козлов подписал, что полиция приехала через 10 минут, но река уже вернула себе прежний окрас. Никаких трупов поблизости не нашли. Все это напоминало очень плохо срежиссированный фильм ужасов. Кто-то проклял нас. Ирина, не говорите ерунды. Я вот не пойму, неужели никто не додумался зачерпнуть эту воду, попробовать на вкус? Елена Федоровна, все жить хотят. «Люди боятся трогать! А вдруг отрава? А вдруг она заговорённая?» «Да это просто недоразумение! Не скажите!» Она пролистала ленту и показала фотографию забора вокруг стройплощадки. На нём крупными буквами кто-то написал «Уходите или умрёте». Похоже, писали углём или чем-то тёмным. Под этими фотографиями уже появилось несколько десятков сообщений. Версии затмевали одна другую. Кто-то писал, что это некие хозяева леса, духи или демоны. Кто-то, что вернулись японцы и планируют мстить. Пришла Марина. Она слышала, как мужики в магазине шептались, что это намек москвичам от дяди Паши. Надо что-то делать. Ирина отчаянно терла виски. Нужны серьезные меры. Надо звать батюшку. Пусть он окропит. Что окропит? Да всё. Во-первых, надо вокруг стройки объехать. И вас, Елена Фёдоровна, тоже пусть окропит. Меня-то зачем? У вас кожа светлая, к вам любая порча, как банный лист, клеится. Пока коллеги размышляли, какой батюшка эффективнее, местный или надо из Южного вызывать, проверенного, Лена выскользнула на улицу. Надо выяснить, чьих это рук дело раньше, чем испорченная репутация завода окончательно прокиснет. Лена набрала Светлану Гарьевну. «Очень нужен ваш совет. Мы можем встретиться?» «Можем, только у меня бронхит разошелся. Придется вам ко мне домой ехать». Светлана Гарьевна жила в частном доме, который ничем не выделялся среди остальных — одноэтажный, из белого кирпича. Она встретила Лену у ворот в синем жаккардовом платье. Только рыхлый шерстяной платок, накинутый на плечи, давал понять, что она сейчас не на работе. Рядом с крыльцом под навесом лежала целая поленница. — У нас частенько электричество отключают, могут и отопления, но я не боюсь, на целую зиму себе дров наколола. Внутри пахнет чистотой, как будто только-только помыли пол и выстирали бельё. Светлана Гарьевна завела Лену в комнату и посадила за большой круглый стол. В вазе стояли свежие хризантемы. «Так, ну, садитесь. Вы обедать будете?» «Не откажусь». Она вернулась с тарелками. Потом принесла суп, но не в кастрюле, а в фарфоровой супнице. Оказалось, это борщ. Лена зачерпнула ложку и увидела, что в жиже плавает непонятная крупа. Не пугайтесь, это рис. Я так привыкла. Всё ем с рисом. Интересно. Первый раз такое встречаю. Меня научил дед-японец. Он всегда себе чашку риса на стол ставил. Хоть борщ ест, хоть пельмени. И обязательно палочками. Сам стругал их из берёзы. А, я уже всё смешала, добавляю рис как приправу. Он тут родился? «На Сахалине?» «Нет!» «Приехал на заработки. Потом война началась». Она замолчала, как будто о чем-то дальше думала про себя, но вслух не сказала. «Бабку мою встретил». «Вы японский знаете?» «Немного. Сама пыталась выучить в 16 лет. Хотела ему сюрприз сделать». «Получилось?» «Вы не обижайтесь, Лен. Мне тяжело говорить об этом. Я тогда совершила ошибку». Она раскашлялась и вышла из-за стола. «Извините, ничего страшного. Лучше говорите, что у вас стряслось». Лена рассказала про Красную реку и про то, как дядя Паша встретил ее после собрания. Светлана Гарриевна взяла в руки салфетку и начала, не глядя, складывать из нее фигурку оригами. «Вам кажется, что это все Паша?» «Похоже на то». «Я не думаю, Лен». Слишком хорошо я его знаю. Он не мельтешит, он действует. Откуда вы его знаете? Тебе ещё никто не рассказал? Нет. Мы учились с ним вместе. Он спортом тогда занимался, борьбой. Я музыкой. Дружили. Потом на выпускном он решил за мной приударить, но я отказала. Уехала в Южный, поступила в пед он за мной приехал, не отпускал. Как-то всё закрутилось, стали на свадьбу копить. А чем он тогда занимался? Он ведь спортсменом был, все время тренировался, в зале пропадал. Говорил, что детей взялся тренировать, а я и рада, семья педагогов. После педы меня взяли в школу работать, в самую обычную. А это начало девяностых, шпана, хулиганье. Но меня почему-то слушались. Я была уверена, что это мой педагогический талант, что это я так умею найти с детьми общий язык. Один раз я вернулась в класс, после уроков забыла тетради. А там два пацана, восьмой и девятый класс, на задней парте клея нюхают. Я рассверепела, потащила их к директору. Один так обернулся и говорит, «Не будь вы тёлкой дяди Паши, я бы вам втащил уже». Он уже тогда стал дядей Пашей? Да, он в бригаде самым старшим был. Они за ларьками по району смотрели. Все дети в школе знали, чем Паша занимается, а я нет. и что вы решили сделать вернулась в крюков я всегда хотела быть моральным авторитетом осталась тёлкой авторитета дома здесь меня все знали и без пашки а там ну кто меня там стал бы воспринимать как учителя но он ведь тоже вернулся вернулся но не сразу сначала там дел наворотил потом переехал уже заматеревший и взял завод на котором дед мой раньше работал не знаю как он это сделал и знать не хочу Вы, наверное, жалеете, что вот так пришлось из-за него уехать из большого города. Нет, я даже рада. Здесь я нужнее. Его жалко. Он ведь и правда был талантовым борцом. Но тогда всё сломалось. Спорт, который никому не нужен, превращается в фабрику насилия. Она сложила из салфеток трёх журавликов, поймала Ленин взгляд. Это дед нас всех учил оригами. Всех детей Крюкова. Говорил, что если тебе плохо или ты злишься, сделай журавлика, и он унесёт все твои печали. Мои печали сейчас об этой стройке несчастной. Ладно, никто не хочет работать, так ещё и надписи. Кто-то просто захотел внимания. Про надписи не думайте. А про завод? Здесь люди морем живут. Скоро путина, у вас всё равно работа встанет, даже если кого-то наймёте. Поезжайте лучше в район, вглубь острова, там это нужнее. Найдите там рабочих, а потом и наши подтянутся.